Любопытная вещь, — сказал я, — у тебя получается что-то вроде сочинения музыки, да и ее сочинение Материал нужно распределить и организовать до начала настоящей работы. Спрашивается, какая же работа, собственно, настоящая? Ведь эта подготовка материала осуществляется с помощью вариации, а у тебя возможности варьировать Это, собственно, и следует называть сочинительством, заранее ограниченным материалом. Значит, ограниченной свободы композитора. Когда он приступает к работе, он уже не свободен. Связан уставом, которому добровольно подчинился, а стало быть, свободен. Ну да, диалектика свободы непостижима. Но уж в области-то гармонии он едва ли будет свободен. Разве построение аккордов не предоставлено случаю, слепому року? Скажи лучше констелляции. Полифоническая честь каждого аккорда образующего звука гарантируется констелляцией. Исторические итоги, отказ от разрешения диссонанса, абсолютизация диссонанса. Как это иногда имеет место у позднего Вагнера, оправдают любое созвучие, если оно узаконено системой. Констеляция. Астрологический термин, обозначает положение светил на небе в более общем смысле сочетание различных обстоятельств. А если констеляция обернется банальностью, консонансом. Трезвучной гармонией, старьем, уменьшенным септаккордом. Это будет обновление старины констелляции. Я усматриваю реставраторские тенденции в твоей утопии. Она очень радикальна, но она отчасти снимает запрет по существу, уже наложенный на консонанс. Возврат к старинным формам вариации тоже знаменателен в этом плане. «Интересные явления жизни», — ответил он, — «по-видимому, всегда отличаются двуликостью, сочетающей прошлое и будущее. Они, по-видимому, всегда одновременно и прогрессивны, и регрессивны. В них выражается двусмысленность самой жизни». разве это не обобщение?» «Обобщение чего?» «Отечественного, национального опыта». «О, обойдемся без громких фраз». И без самоупоения я хочу сказать только одно, что твои контрадоводы если это были контрдоводы, не помешают удовлетворению исконной потребности внести порядок в царство звуков и подчинить магическую стихию музыки человеческому разуму. Ты хочешь поймать меня на моих гуманистических идеалах, ответил я. Человеческий разум. А у самого, извини, констелляция с языка не сходит. Хоть словцо это уместнее в астрологии, рациональность, которой ты призываешь, очень смахивает на суеверие, на веру в неуловимо демоническое, находящую пищу в азартных играх, карточных гаданиях, жеребьевке, толковании примет. Перефразируя твои слова, я сказал бы, что твоя система скорее способна подчинить магии человеческий разум. Он провел по виску сомкнутыми пальцами. То, что называется мудростью, посвященностью, заметил он, вера в звезды, в числа, пожалуй, и означает слияние разума с магией. Я не стал отвечать, видя, что у него болит голова. Да и на всех его речах, казалось мне, лежала печать боли, как бы умны и глубокомысленны они ни были. Что до него самого, то он, видимо, уже отвлекся от нашей беседы. Он уже равнодушно вздыхал и напевал на ходу. Я же, конечно, был целиком под ее впечатлением, смущенный и озадаченный. Я все же не мог про себя не подумать, что связь мыслей с болью, может быть, и придает им особый колорит, но уж ни в коем случае их не обесценивает. Оставшуюся часть пути мы говорили мало. Помню, мы ненадолго остановились у коровьего корыта, отошли на несколько шагов от тропинки и, стоя лицом к солнцу, которое уже садилось, глядели на воду. Она была прозрачна. Видно было, что дно отлога только у берега. Чуть дальше оно сразу исчезало в темноте. Считалось, что посередине пруд очень глубок. — Холодна, — сказал Адриан, кивнув головой в сторону воды. — Слишком холодна сейчас для купания. — Холодна, — повторил он через мгновение, на этот раз с явной дрожью, и повернулся, чтобы идти. В тот же вечер мне пришлось из-за своих служебных обязанностей вернуться в Кайзер Сашерн. Что касается Адриана, то он отложил свой отъезд в Мюнхен, где решил поселиться еще на несколько дней. Вижу, как он на прощание, в последний раз, он этого не знал, пожимает руку отцу. Вижу, как мать целует его и, может быть, тем же движением, что тогда в комнате, во время разговора с Крэчмором, прижимает его голову к своему плечу. Ему не суждено было, да он и не хотел к ней возвратиться. Она приехала к нему. Глава 23 «Не возьмешься за гуш, не сдюжишь», пародируя кумпфа, Писал он мне через несколько недель из баварской столицы. В знак начала работы над музыкой «Love's, Labors, Lost» и для ускорения аранжировки оставшегося текста. Ему необходима была полная картина, писал он, ибо чтобы определить те или иные музыкальные переходы и соотношения, нужно при случае забегать вперед. Он обосновался на Рамбергштрассе, близ академии, в жильцах у вдовы сенатора из Бремена по фамилии Родде, занимавшей там с двумя дочерьми квартиру в первом этаже сравнительно нового дома. Комната, которую ему отвели, выходившая на тихую улицу и расположенная у входа сразу направо, приглянулась Адриану чистотой и бесхитростной домовитостью, Так что вскоре он окончательно обжился в ней со своим скарбом, своими книгами и нотами. Несколько, пожалуй, нелепым ее украшением служила изрядных размеров гравюра в ореховой раме на левой продольной стене, реликт угасшего энтузиазма, изображавшая Джакомо Мэрбера у фортепиано, с очами, вдохновенно возведенными горе, с пальцами, впившимися в клавиатуру, в окружении парящих персонажей его опер».